«Истсайда», когда я позволил себе не особенно лестно выразиться насчет социализма. Ну, конечно, передо мною был один из этих чертовых социалистов с их презрением ко всем честным слугам короля и нации. Но только я раскрыл рот, чтобы выразить свое мнение об этой неприятной разновидности англичан, как джентльмен в подтяжках выдавил из себя сквозь судорожный смех». Самое смешное во всей этой истории, что я мастер по кровяным колбасам, по кровяным, тем более, промолвил я еще Суши, люди вашего скромного положения обязаны ни при каких обстоятельствах не забывать о, Боже, какой идиот! простонал сквозь смех колбасник. Да понимаете ли вы? «Что нам с вами теперь надо, Ду? Я понимаю только, что такие оскорбления не прощаются!» — крикнул я и бросился на него с кулаками. Это был человек невероятной силы. Первым же ударом он отшвырнул меня к противоположной стенке корзины, и я несколько мгновений был без сознания. Я пришел в себя, когда цилиндр, к которому прикреплена наша корзина, — с громким лязгом скользнул вниз, вобрав в себя ноги своего триножника, как ножки штатива фотографического аппарата. Колбасник по-прежнему сидел на корточках, с глазами устремленными куда-то сквозь меня. Надо мной склонились два солдата. Один из них — высокий щеголеватый шатен, по разговору своему типичной кокни, размахивал перед моим лицом фуражкой, как веером. Другой, рыжеволосый, с круглым и решительным лицом деревенского забияки, лил мне на голову воду из фляжки. Вода была совсем теплая и нисколько не освежала. — И вы допустили, чтобы этот негодяй, — я кивнул на колбасника, — оскорбил в вашем присутствии вашего офицера? — Черт с ним, сэр! — прошептал мне на ухо рыжеволосый. — У нас с вами есть сейчас забота поважнее. — Этот социалистический ублюдок, — начал я снова, но на этот раз Рыжеволосый перебил меня довольно резко. — Право же, сэр, совершенно ни к чему впутывать в эту историю дискуссию о социализме. — Да вы никак и сами социалист, — ужаснулся я. — Нечего сказать. В восхитительную компанию я попал. Тут Рыжеволосый позволил себе такое, что я не позволил бы и его величеству. Он заткнул мне рот... «Своей грязной лапой». «Прошу прощения, сэр», — быстро забормотал он, оглянувшись на заднюю стенку корзины, — «кажется, нам нужно поторапливаться, если мы хотим спасти свои шкуры». Я глянул в ту же сторону и увидел в стенке цилиндра нечто вроде иллюминатора. Сквозь его толстое стекло на нас смотрела пара больших черных, очень холодных и неподвижных глаз». От этого взгляда марсианина мне стало не по себе, и я сразу потерял охоту обижаться на колбасника и на рыжего солдата. А тот мне тем временем торопливо шептал, «Давайте выпрыгнем, сэр, выпрыгнем и разбежимся в разные стороны. Всех им не поймать, это уж вполне определенно. Они нас сожгут раньше, чем мы сделаем первые пять шагов», ответил я тоже шепотом, «подождем до ночи. Или пусть они хотя бы все вберут свои триножники». Но прежде чем последний цилиндр спустился на землю, он подошел вплотную к нашей корзине. Три его щупальца схватили колбасника и двух моих солдат. Они беспомощно избивались в их кольцах, как гусеницы, и переложили их в свою корзину. Затем этот цилиндр отошел ярдов на пятьдесят в сторону и тоже вобрал в себя треножник. Мы остались вдвоем с рыжеголовым солдатом, Его зовут О'Флаган, Майкл О'Флаган, Флаган. Рядовой, подносчик третьего орудия второй батареи. Рядовой, ирландец и, кажется, социалист. Нечего сказать, подходящая компания для майора, из старинного рода давшего Англии двух епископов, одного вице-министра и трех генералов. Мы услышали продолжительное шипение, словно выпускали пары с паровоза. Затем последовало какое-то тихое гудение, наш цилиндр завибрировал, и его верхняя крышка стала медленно вывинчиваться. Вторник, 23 июня. Продолжение. Нет, они не отдыхали. Судя по всему, они вообще никогда не отдыхают и не спят. Я видел, как из двух цилиндров Пока третий с выпущенным треножником охранял их безопасность, вылезли и плюхнулись в яму восемь одинаковых округлых чудовищ, каждый ростом с невысокого мужчину. У них не было туловищ, в нашем понимании этого слова. Они состояли только из гигантского карикатурного подобия человеческого лица с большими немигающими глазами, с единственной барабанной перепонкой на затылке и клювообразным ртом, по обе стороны которого двумя пучками свисали отвратительные щупальца, похожие на змей, головы, туловище и щупальца, и больше ничего. Они тяжело дышали в непривычной для них слишком плотной земной атмосфере. Видимо, они выползли посоветоваться о дальнейшем